Как ужасно было всё то, что околдовало его. Что такое этот Джузяна? Страшная женщина, ни то зверь, ни то богиня, из пропасти, куда его низвергли. Гюинплян видел теперь обратную сторону того, что недавно так ослепляло его. Это было отвратительное зрелище. Знатность оказалась уродливой, корона отвратительной, пурпурная мантия мрачной, стены дворцов навсквозь пропитанными ядом.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 Заключение. Море и ночь. Первое. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем. Угойн-Плена вырвался крик. Это ты, волк? Гома завелил хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Угойн-Плена. Затем он снова начал лизать ему руки. Одну минуту Угойн-Плен был точно пьяный. Он был потрясён внезапно вернувшейся к нему надеждой. Гома, откуда он взялся? За двое последних суток Гوینплен испытал всякие неожиданности. Ему оставалось ещё пережить несжданную радость. Эту радость принёс Гома. Вновь обретённая уверенность или, по крайней мере, надежда, внезапное вмешательство таинственной благодетельной силы, быть может, присущей судьбе, жизнь, проникшая в непроглядный мрак Магелы. Свет исцеления и освобождения блеснувший, когда уже не ждёшь ничего, точка опоры, обретённой в минуту крушения, всем этим оказался гома для Гуинплена. Волк казался ему озарённым сиянием. Между тем волк побежал назад, сделав несколько шагов, он обернулся словно для того, чтобы посмотреть, идёт ли за ним Гуинплен. Гуинплен последовал за ним. Гома помахал хвостом и двинулся дальше.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 В некоторых случаях собака следует за хозяином, в иных же ведёт его за собой. И тогда инстинкт животного руководит разумом человека. Тонкое чутьё зверя безошибочно разбирается там, где мы теряемся в мраке. Животное испытывает смутную потребность стать нашим проводником. Знает ли оно, что нам угрожает опасность и сделать неверный шаг, и что надо помочь нам избежать опасности? Вероятно, нет. А может быть, и да.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 Последний раз удостоверившись, что Гуинплен тут, волк вскочил на пристань, представлявшую собой длинный помост из просмалённых досок, укреплённый на толстых брёвнах, под которыми текла река. Через несколько мгновений Гома и Гуинплен дошли до конца пристани. Судно, стоявшее здесь на причале, представляло собой пузатую голландскую шхуну с дульными палубами без бортов.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 На центральном грузовом отделении были переброшены с одной палубы на другую деревянные мостки. В дурную погоду глухие стенки мостков отхидывались с обеих сторон при помощи особого механизма, образуя крышу над межпалубным отделением. Так что в бурю трюм оказывался плотно закрытым. На этих громоздких шхунах рулём служило толстое бревно, так как сила руля должна соответствовать тяжести судна. Для управления этими грузными морскими судами достаточно было трёх человек: хозяина с двумя матросами, не считая мальчика-юнги. Носовая и кормовая палубы были, как мы уже сказали, без бортов. На чёрном пузатом корпусе этой шхуны можно было даже в темноте разобрать надпись белыми буквами: "Вогорад Роттердам".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 Что касается экипажа, то в ожидании скорого отплытия он очевидно ужинал в помещении, которое тогда носило название матроской каюты. Этим объяснялось совершенно безлюдье на обеих палубах. По пристани волк почти бежал, но ощутившись на судне, он пошёл медленно, словно крадучись. Он вилял хвостом, но уже не радостно, а беспокойно и уныло, как пёс, чующий недоброе. По-прежнему, идя впереди Гуинплена, он перешел по мостику с кормовой палубы на носовую. Вступив на мостки, Гуинплен увидел перед собой свет. Это был фонарь, стоявший у подножия передней мачты. При свете фонаря вырисовывались очертания какого-то большого ящика на четырех колесах. Гуинплен узнал старый вазок Урсуса. Эту богатую деревянную лачугу, одновременно и возок, и хижина, в которой протекло его детство, была прикреплена к подножию мачты толстыми канатами, продетыми сквозь колёса. Давно выйдя из употребления, она совершенно обветшала. Ни что не действует так разрушительно на людей и вещи, как праздность. Лачуга печально покосилась набок. От бездействия её точно разбил паралич, не говоря уже о том, что она была больна неисслимым недугом в старости. Её бесформенный и источённый червями остов производил впечатление совершенно разваленной. Всё из чего она была соурожена, разрушалось: железные части заржавели, кожа потрескалась, дерево сгнило. Стекло переднего окошечка, сквозь которое проходил свет фонаря, было разбито. Колёса покревились, стенки, потолок и оси обвисали и словно изнемогали от усталости. Всё в целом носило на себе отпечаток чего-то бесконечно жалкого и молящего о пощаде. Дорчавшие вверх оглобли походили на руки, воздетые к небу. Вся повозка расползалась по швам. Внизу висела цепь гома. казалось бы вполне законным и совершенно естественным вновь иобретя всё, в чём заключается наша жизнь, наше счастье, наша любовь, броситься ко всему этому очертя голову. Да, но не в тех случаях, когда мы пережили глубокое потрясение. Человек, вышедший совершенно поддавленным, обезумевшим из целого ряда катастроф, похожих на предательство, становится недоверчивым даже в радости, боится приобщить к своей злополучной судьбе тех, кого он любит. Чувствует себя носителем зловещей заразы и даже к самому счастью подходит с опаской. Перед ним вновь раскрывается рай, но прежде чем вступить в него, он боязливо всматривается. Гуинплен, еле держась на ногах от волнения, глядел на родное жилище. Волк тихо улегся рядом со своей цепью. Второе. Баркельфедр метил в ястреба, а попал в голубку. Поднушка воска была спущена, дверь приотворена. Внутри никого не было. Скудный свет, пробивавшийся сквозь переднее окошечко, смутно обрисовывал внутренность балагана, утонувшие в печальном полумраке. На обветшалых досках, служивших одновременно наружными стенами и внутренней обшивкой, ещё можно было разобрать надписи, сделанные урсусом и прославлявшие величие лордов. Близ двери Гуинплен увидел свой кожаный нагрудник и рабочий костюм, висевший на гвозде, как одежда покойника в морге. На Гуинплене не было ни кафтана, ни камзола. Вазок загораживал собой у какой-то предмета, лежавший на палубе у подножия мачты и освещенный фонарем. Это был край тюфяка, видневшийся из-за повозки. На тюфяке, очевидно, кто-то лежал. По палубе двигалась какая-то тень. «Слышался чей-то голос!» Гوینплен, притаившись за воском, стал прислушиваться. "Говори, Лурсус". Этот голос, казавшийся столь грубым, но скрывавший такую нежность, так часто бронившей Гوینплена с самого детства и так хорошо его воспитавшей, теперь утратил свою звонкость и живость. Он стал глухим, вялым и беспрестанно прерывался вздохами. Лишь отдалённо напоминал он прежний ясный и твёрдый голос Урсуса. Он принадлежал человеку, похоронившему своё счастье. Голос тоже может стать тенью. Урсус сказал и говорил сам с собою. У него, как известно, была привычка к монологам, и из-за этого многие считали его помешанным. Гуинплен затаил дыхание, чтобы не проронить ни слова из того, что говорил Урсус. И вот что он услыхал. Солдаты такого типа очень опасны. У них нет бортов. Ничего не стоит скатиться в море. Если разыграется непогода, да и придётся перенести в трём, а это будет ужасно. Одно неловкое движение, малейший испуг, и у неё может сделаться разрыв сердца. Я видел такие примеры. Ах, боже мой, что с нами будет? Спит она? Да, спит. Кажется, спит. А может быть, она без сознания? Нет.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 У этой девочки горячка. Я вытащила её тюфяк на воздух, чтобы ей легче было дышать. Я объясняю это для того, чтобы вы были осторожнее. От усталости она сварилась на тюфяк, словно лишилась чувств, но она спит. Очень прошу, не будите её. Обращаюсь к женщинам, если здесь есть леди. Как не пожалеть молоденькую девушку? Мы только бедные фигляры. Будьте снисходительны к нам. Если нужно заплатить, чтобы не шумели, я готов заплатить. Благодарю вас, милостивые государи и милостивые государыни. Я здесь кто-нибудь? Нет. Кажется, никого. Я трачу слова впустую. Тем лучше. Господа, благодарю вас, если вы здесь, но ещё больше вам признателен, если вас нет.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 Только бы она не хворала. Глупо, что я говорю вслух самим собой, но надо же, чтобы она почувствовала, если проснётся, что рядом с ней кто-то есть. Иль бы только не разбудили её внезапно. Не шуметь, ради бога. Всякий толчок, малейшее волнение может ей повредить. Будет ужасно, если здесь начнут ходить. Мне кажется, на судне все спят. Благодарю провидение за эту милость. А где же Гома? Во всей этой суматохе я забыл посадить его на цепь. Я сам не знаю, что делаю. Вот уже больше часу, как я его не видел. Он вернулся, ушёл промышлять себе ужин. Лишь бы с ним ничего дурного не случилось. Гома, Кома! Волк тихо застучал хвостом по палубе. А, ты здесь! Слава богу. Потерять ещё и Гома это было бы слишком. А наши велит рукой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 Прощай, Лондон. Добрый вечер. Доброй ночи, к чёрту. Ах, проклятый Лондон. Судно действительно стало понемногу отчаливать от берега. Расстояние между ним и пристанью всё увеличивалось. На другом конце судна на корме стоял человек, очевидно, судовладелец. Он только что вышел из каюты и, отдав причал, взялся за руль.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 Ладони у неё влажные. Но чем же это мы прогневили Бога, как неожиданно пришла беда, как то рупется, обрушится на нас несчастье. Коршун падает камням, вонзает когти в жаворонка. Такова судьба. И вот ты слегла, моя дорогая молодка. Поезжаем в Лондон, думаем, вот большой город с прекрасными монументами, вот Саут-ворк, великолепные предместья.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 хотя бы поскорее миновал нынешний день хорошо что мы уже отчалили на рассвете будем в гревсенде а завтра вечером в роттердаме ну что же чёрт возьми опять примемся за прежнюю жизнь опять будем тащить на себе наш возок не правда ли гома в знак согласия волк тихо стукнул о палубу хвостом урсус продолжил Если бы можно было так же легко расстаться со своим горем, как расстаёшься с городом. Гома, мы могли бы быть ещё счастливы, но вы, нам всегда будет кого-то не хватать. Тень умершего всегда остаётся с тем, кто его пережил. Ты знаешь, о ком я говорю, Гома? Нас было четверо, теперь нас только трое. Жизнь лишь длинная цепь утрат любимых нами существ.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 Он хорошо сделал, что ушёл. Этот мир не для него. Только и мне нужно уйти вслед за ним. Отец, я не больна. Я слышала всё, что вы говорили. Мне хорошо. Я чувствую себя прекрасно. Я спала. Отец, я буду счастлива. Дитя моё, с тоской спросил Урсус: "Что ты хочешь этим сказать?" "Отец, не огорчайтесь", ответила Дея. Наступила пауза. Очевидно, она перевела дух, затем долго инплена донеслись медленно произнесённые слова. "У говинплена больше нет. Теперь я действительно слепа. Раньше я не знала ночи, ночь эта разлука". Голос её опять прервался, потом снова зазвенел. "Я всегда боялась, что он улетит. Я знала, что он спустился ко мне с неба, и вот он и сейчас" Этого и нужно было ожидать. Душа улетает как птица. Но гнездо души находится в глубине там, где скрыт великий магнит, притягивающий к себе всё. Я хорошо знаю, где можно найти Гуинплана. Поверьте, я найду к нему дорогу. А те отсон там позднее и вы будете с нами, и Гома тоже. Услышав своё имя, Гома слегка ударил хвостом по палубе. Отец, продолжал голос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 Я ухожу сама. Так хорошо умереть. Это совсем не страшно. Отец то, что гаснет здесь, вновь зажигается там. Когда живёшь, постоянно чувствуешь, как от боли сжимается сердце. Нельзя же страдать вечно. И вот люди уходят, как вы говорите, к звёздам, там сочетаются браком, не расстаются никогда и любят, и любят друг друга.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 Не верю я в выход со в того света, и продолжал. Это судно. Ты спрашиваешь, почему движется дом? Потому что мы плывём на Шхоне. Успокойся. Тебе вредно много говорить. Если ты хоть немного любишь меня, дочёрка, не волнуйся, не доводи себя до горячки. Я стар и не перенесу твоей болезни. Пожалей меня, не хворай. Снова зазвучал голос Дея. Зачем искать на земле то, что можно найти только на небе? Орсус возразил, пытаясь придать своему голосу повелительный тон. Успокойся. Иногда ты совсем ничего не соображаешь. Ты должна лежать смиренно. В конце концов тебе не зачем знать, что такое полная вена. Если ты успокоишься, я тоже буду спокоен. Дитя моё, подумай немного и обо мне. Он тебя подобрал, но я тебя приютил. Ты сама себе вредишь. Это плохо. Ты должна успокоиться и заснуть. Всё будет хорошо. Даю тебе честное слово, всё будет хорошо. Погода отличная, как будто нарочно установилась для нас. Завтра мы будем в Роттердаме. Это город в Голландии, у самого устья Мааса. Отец произнёс голос. Когда с детства живёшь неразлучно друг с другом, нельзя расставаться. Лучше умереть, так как другого выхода нет. Я очень люблю вас, но чувствую, что я уже не с вами, хотя ещё и не с ним. Ну, попробую опять заснуть, уговаривал Урсус. О, мне ещё предстоит спать долгим-долгим сном. Голосом, дрожащим от волнения, Урсус возразил. Говорю тебе, мы едем в Голландию, в город Роттердам. Отец продолжал голос. Я вовсе не больна.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 Наступило молчание. Вдруг Курсус вскрикнул: "Что ты делаешь? Зачем ты встаёшь? Умоляю, у тебя лежи". Гوینплен вздрогнул и выглянул из-за повозки. Третье рай вновь обретённый на земле. Она видел её. Она стояла на чуть фике, выпрямившись во весь рост. На ней было длинное белое платье, наглухо застёгнутое, позволявшее видеть только верхнюю часть плеч и нежную шею. Рукава спускались ниже локтей, складки платья скрывали её ступни. На кистях рук выступала сеть голубых жилок, вздувшихся от лихорадки. Молодая девушка ни шаталась, но вся дрожала и трепетала, как тростник. Фонарь освещал её снизу. Лицо её было невыразимо прекрасно.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 Она казалась бесплотным призраком, душой, воспрянувшей в лучах зари. Урсу, стоявшей гойным плёною спиной в испуге всплеснул руками. Дочурка моя, а господи, у неё начинается бред. Вот чего я так боялся. Малейшее потрясение может её убить или свести с ума. Смерть или безумие. Какой ужас! Что делать, Боже мой? Ложись, доченька. Но да и снова заговорила. Её голос был еле слышен, как будто некое облако уже отделяло её от земли. Отец, вы ошибаетесь, это не бред. Я прекрасно понимаю всё, что вы говорите. Вы говорите, что собралось много народу, что публика ждёт и что мне надо сегодня вечером играть. Я согласна. Видите, я в полном сознании, но я не знаю, как это сделать, ведь я умерла. И гюнпляна умер. Но всё равно я иду. Я готова играть. Вот я. Но Гوینплена нет. Детка моя, повторил Лурсус. Послушайся меня. Ляг опять в постель. Его больше нет. Его больше нет. О, как темно. Темно, пробормотал Лурсус. Она впервые в жизни произносит это слово. Гوینплен бесшумно проскользнул в вазок, снял с гвоздя свой костюм фигляра и нагрудник. Надел их и вышел на палубу, скрытый от взоров балаганом с оснастями и мачтой. Дея продолжала что-то лепетать, едва шевеля губами, понемногу её лепет перешёл в мелодию. Она стала напевать, иногда умолкая и забываясь в бреду, таинственный призыв, с которым столько раз обращалась Гвинплену в побеждённом хаосе. Её пение звучало неясно и было не громче жужжания пчелы.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 Никогда, говорила Дея. Никогда я уже не услышу его. И опять запела в полузабытье. Так сикьера, а ту не гро, ка паразон. И тогда она услыхала голос любимого, отвечавший ей. Авеннама, эрес-алма, сай каразон. В ту же минуту Дея почувствовала под своей рукой голову Гуинплена. Из груди её вырвался крик звучавшей неворазимой нежностью Гуинплен. Её бледное лицо озарилось как бы звёздным светом, и она пошатнулась. Гуинплен подхватил её на руки. "Жив!" вскрикнул Урсус. "Да", повторила Гуинплен. Прижавшись головой к щеке Гуинплена, она прошептала: "Ты опустился обратно с неба. Благодарю тебя. Сидя на коленях у Гوینплена, сжимавшего её в объятиях, она обратила к нему своё кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза, словно могла видеть его. "Это ты", промолвила она. Гوینплен осыпал поцелуями её платье. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания представляют неразрывное целое. В них слиты воедино и выражаются одновременно и восторг, и скорбь. Они не имеют никакого смысла. И вместе с тем говорят все. Да я, это я. Я, Гوینплен. А ты, моя душа, слышишь? Это я, дитя моё, моя супруга, моя звезда, моё дыхание. Ты моя вечность. Это я. Я здесь, я держу тебя в своих объятиях. Я жив, я твой. Ах, подумай только, что я хотел покончить с собой ещё в одном мгновении, и не будь гома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 Вот я опять с тобою, навеки. Слышишь ли? Вместе, мы вместе. Кто бы мог подумать? Мы снова нашли друг друга. Всё дурно и кончилось. Впереди нас ждёт блаженство. Мы опять заживём счастливо и запрём двери нашего рая так плотно, что никакому горю уже не удастся к нам проникнуть. Я расскажу тебе всё. Ты удивишься. Судно отошло от берега. Никто не может теперь его задержать. Мы в пути, и мы свободны. «Мы направляемся в Голландию. Там мы обвенчаемся. Я не боюсь, я добуду средства к жизни. Кто может помешать мне в этом? Нам ничего больше не угрожает. Я обожаю тебя!» «Умери-ка свой пыл!» — буркнул Урсус. Дэй, замирая от блаженства, трепетной рукой провела по лицу Гуинплена. Он услышал, как она прошептала. «Такое лицо должно быть убого!» Затем ля тронулась до его одежды. «На грудник!» — сказала она. Его куртка. Ничего не изменилось. Всё как прежде. Орсус ошалеллённый, вне себя от радости, смеялся и обливаясь слезами, смотрел на них и разговаривал сам с собой. Ничего не понимаю. Я круглый идиот. Ведь я же сам видел, как его несли хоронить. Я плачу и смеюсь. Вот и всё, на что я способен. Я так же глуп, как если бы сам был влюблён. Да я и на самом деле влюблён. Влюблён в них обоих.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 Благословляю вас, дети мои. В то время, как Курсос произносил свой монолог, Гуинплен говорил Дэи: "Ты слишком прекрасна, Дэи. Не знаю, где был у меня рассудок в эти дни. Кроме тебя на земле для меня нет никого. Я снова вижу тебя и глазам своим не верю. Най ты ж хуни, но объясни, что с вами произошло? Ах, до чего вас довели? Где же зелёный ящик? Вас ограбили и вас изгнали. Какая низость!" О, я там всю за вас, а там всю за тебя, Дэя, им придётся иметь дело со мной, ведь я пер англии, урсуса, которого последние слова точно обухом ударили по голове. Отшатнулся и внимательно посмотрел на Гوینплена. Он не умер, это ясно, но не рыхнулся ли он? Он недоверчиво насторожился. Гوینплен продолжал: "Будь спокоен, Дэя, я подам жалобу в палату лордов". Форсоси ещё раз пристально взглянул на него и постучал пальцем себе по лбу. Потом, очевидно, приняв какое-то решение, пробормотал: "Всё равно. Это дело не меняет. Будь сумасшедшим, если тебе так нравится мой гейнплан. Это право каждого из нас. Во всяком случае, я счастлив. Но что значит всё это?" Судно легко и быстро двигалось вперёд. Ночь становилась всё темнее и темнее.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 Ика остановилась все шире, берега ее казались темными и узкими полосками, почти сливавшимися с окружающим мраком. Ночь дышала глубоким покоем. Гуинплен присел, держа в объятиях Део. Они говорили и обменивались восклицаниями, лепетали, шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. «Как описать тебя, о радость!» «Жизнь моя!» «Небо мое!» «Любовь моя!» Х счастье моё. Гвинплен. Да, я пьян с тобой. Дай мне поцеловать твои ноги. Так это ты. Мне так много надо сказать. Не знаю, с чего начать. Поцелуй меня, жена моя. Не говори мне, Гвинплен, что я хорош сам собой. Это ты красавец. Я опять нашёл тебя. Я прижимаю тебя к сердцу. Да, ты моя. Я не грежу на его. Это ты. Возможно ли?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 Это был его волчий способ изъявлять радость. Миновали Четом и устьем Медуэа, приближались к морю. Чёрная гладь реки была так спокойна, что шхуна спускалась вниз по течению Темзы без малейшего труда. Не зачем было прибегать к парусам, и матросов не вызывали на палубу. Судохозяин по-прежнему один у руля управлял шхуной. Кроме него на корме не было ни души. На насуф аннария субещал горсточку счастливых людей, неожиданно встретившихся снова и впучине скорби внезапно обретших блаженство. Четвёртое. Нет на небесах. Вдруг де высвободившись из объятий его инплана пристала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 Витя у меня есть Гюнплен. И она прислонилась головой к плечу Гюнплена, который сел позади и поддерживал её. В глазах его отражались отчаяние и растерянность. Ах, как мне хорошо, сказала она. Урсус взял её руку и считал пульс. Он не качал головой, не говорил ни слова, и о том, что он думал, можно было догадаться лишь по быстрым движениям его век, судорожно мигавших, словно для того, чтобы удержать готовые к палицу слёзы. Что с нею? спросил Гуинплен. Урсус приложил ухо к левому боку Дей. Гуинплен нетерпеливо повторил свой вопрос, с трепетом ожидая ответа. Урсус посмотрел на Гуинплена, потом на Дейо. Он был мертвенно бледен. Мы должно быть находимся на высоте Кентербери, сказал он. Расстояние отсюда до Грэфсинг до не очень велико. Тихая погода продержится всю ночь. На море нам нечего бояться нападения, потому что весь военный флот кресирует у берегов Испании. Наш переезд совершится вполне благополучно. Де, да бессильно склоняясь и всё более бледнея, судорожно мяла в руках складки своего платья, погружённая в раздумьи о чём-то непередаваемом никакими словами она глубоко вздохнула Я понимаю, что со мной а я умираю Гринплен в ужасе вскочил Орсус подхватил Дею Умираешь? Ты умираешь? Нет, не может этого быть. Не можешь ты умереть. Умереть теперь, умереть сейчас? Но это невозможно. Бог не так жесток.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 О, ты ведь не хочешь, чтобы я впал в отчаяние, чтобы я стал злодеем, безумцем, осуждённым на вечные муки? Да, прошу тебя, заклинаю, умоляю, не умирай. Судорожно схватив себя за волосы в смертельном ужасе, задыхаясь от слёз, он бросился к её ногам. "Боги, плен", сказала Дея. "Я в этом не виновата". Но губы у неё выступила розовой пеной, которую Урсус вытер краем её одежды. Гоюн плен, лежавший ничком, не замечал ничего. Он обнимал её ноги и бессвязно молил: "Говорю тебе, я не хочу, я не переживу твоей смерти. Умрём мы вместе, только вместе. Тебе умереть, Дэ? Я никогда не соглашусь на это. Божество моё, любовь моя, пойми же, я здесь. Клянусь тебе, ты будешь жить. Умереть?"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 Если не будет тебя, мир не будет иметь никакого смысла. Жальса, надо мной. Живи, если ты любишь меня. Я нашёл тебя вновь не для того, чтобы сейчас же утратить. Погоди немного. Нельзя же уходить едва успев с\;видеться. Успокойся. О, господи, как я страдаю. Ты ведь не сердишься на меня, правда? Ты ведь понимаешь, что я не мог поступить иначе, так как за мной пришёл уже злоносец.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 голосом всё менее и менее внятным, прерывающимся почти на каждом слове, Дэй ответила: "О, вы, зачем ты говоришь так, любимый мой? Я верю, что ты сделал бы всё, что мог. Час назад мне хотелось умереть, а теперь я уже не хочу этого. Гинплен, мой обожаемый Гинплен, как мы были счастливы". Бог послал тебя мне, а теперь отнимает меня у тебя. Я ухожу. Ты не забудешь зелёного ящика, правда? И своей бедной слепой Деи. Ты будешь вспоминать мою песенку. Не забывай звука моего голоса, не забывай, как я говорила тебе: "Люблю тебя". Я буду возвращаться по ночам и повторять тебе это, когда ты будешь спать.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 Оставьте на мне вот это платье. Когда я надевала его, я так и думала, что оно будет моим саваном. Пусть меня похоронят в нём. На нём поцелуй и гнёт плена. Ах, как мне хотелось бы ещё жить. Как нам чудесно жилось в нашем воске. Мы пели. Я слышала рукоплескание. Как это было хорошо. Никогда не разлучаться.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 При смертном хрипении девушки уже переходило в лепет ангела. Она прошептала: "Вы бойтесь вспоминать обо мне, не правда ли? Мне было бы грустно умереть, зная, что никто не вспомнит обо мне. Иногда я бывала злая. Простите меня, прошу вас. Я уверена, что будет на то воля Божья. Мы могли бы быть очень счастливы".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 "Мой любимый, жальца!" крикнул Гуинплен. "Прощай", прошептала она. "Жальса", повторил Гуинплен и прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам Дей. В одно мгновение она, казалось, уже не дышала. Вдруг она приподнялась на локтях, глаза её вспыхнули ярким блеском, и на лице появилась неизъяснимая улыбка. Её голос обрёл неожиданную звонкость. Свет, вскрикнула она. Я вижу. И упав навзничь, она вся вытянулась и застыла на тюфике. Бедный старик, словно раздавленный тяжестью отчаяния, припал лысой головой к ногам Деи и рыдая зарылся лицом в складки её одежды. Он лишился сознания. Гоинплен был страшен. он вскочил на ноги, поднял голову и стал пристально всматриваться в растилавшееся перед ним бескрайнее чёрное небо. Потом никому невидимый, разве только некоему незримому существу, присутствовавшему в этом мраке, он простёр руки кверху и сказал: "Иду". Он пошёл по палубе шхуны, направляясь к её борту, точно притягиваемый каким-то видением. В нескольких шагах от него простиралась бездна. Он двигался медленно, не глядя себе под ноги. Лицо его было озарено улыбкой, которая была уде и перед смертью. Он шёл прямо, словно видя что-то перед собой. В глазах у него светилось как бы отблеск души, парящей в далеке. Он крикнул: "Да!" С каждым шагом он приближался к борту. Он соL решительно простирая кверху руки, запрокинутой назад головой, пристально всматриваясь в одну точку, двигаясь словно призрак. Он не спешил, не колебался, ступая твёрдой и неуклонно, как будто перед ним была не зияющая пропасть, неотвёрстая могила. Он шептал: "Будь спокоен, я иду за тобою. Я хорошо вижу знак, который ты подаёшь мне". Он не сводил глаз с одной точки на небе, в самом зените. Он улыбался. Небо было совершенно чёрно, звёзд не было, но он несомненно видел какую-то звезду. Он пересек палубу. Ещё несколько решительных раковых шагов, и он ощутился на самом её краю. "Я иду", сказал он. "Вот и я, да я". И продолжал идти. Палуба была без борта.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 Когда Урсус очнулся, Гуинплена уже не было. Он увидал только Голма, стоявшего на самом краю палубы, глядя на море. Волк жалобно выл в темноте. Конец книги. Читала Наталья Первина.